Глава 42 н у ты даёшь», – поразился Степан, – «прямо как священник беседуешь». «Дед служил настоятелем храма», – пояснил Филипп. «Я у него в алтарниках состоял, пока в институт не поступил». Никита Иванович солгал. Он говорил, что Светлана зачем-то зашла в мастерскую матери и случайно выпила кислоту, которая была в чашке. Но, как мы сейчас выяснили, Елизавета Петровна не работает дома. И понятно, почему разные запахи могут раздражать членов семьи. В артире сын, невестка, внучка, нянька. Суета, громкие голоса. А работа с иконой, пусть даже только с окладом, требует тишины, сосредоточенности, молитвы. Я удивился, когда Леонов сообщил, что Вересова выпала из окна мастерской свекрови. В отчёте об осмотре места падения говорится про окно столовой. Вот и закрались у меня подозрения, не врёт ли издатель. Теперь ясно, что он лгал. Почему? Вернее, зачем? У меня зазвонил телефон, номер был неизвестен. Я сомневалась пару секунд. Не люблю отвечать на звонки, если контакт нет в телефонной книжке. Обязательно нарвёшься на рекламу. Но потом всё же отозвалась. «Вилка!» — зашептал мужской голос. «Приезжай скорей!» «Кто это?» — не сообразила я. «Федя!» «Лебедев? Ты?» «Да, поторопись, меня хотят убить!» «В какой больнице лежишь?» «Улица Боровина, 7, й этаж, квартира 150». «В клинике есть квартиры?» Удивилась я. «Не идиотничай, скорей, я все объясню». «Уже едем, разговариваю по дороге». «Почему ты не в больнице? Перелом креста серьезное?» «Да нет его! Идиот из деревенской больницы ошибся! Просто сильный удар, болит не по-детски». «Нажми на газ, она ума лишилась!» «Надо поторопиться», — попросила я мужа. Фёдор в панике. К нужному дому мы примчались через двадцать минут. «Квартиры тут не самые дорогие», — заметил Степан. «Дом не новый». «Башня советской постройки, район на отшибе. Да, не лучший вариант». У меня опять завибрировал сотовый. «Где ты?» — закричал Федя. «Она точно приедет, убьёт меня! Совсем обалдела!» На весь мозг больная. Адрес этот никто не знает. Но она выяснит». «Мы входим в лифт», — ответила я. «Домофон не работает». «И хрен с ним», — взвизгнул Лебедев. «Звони в дверь так. Три коротких звонка, два длинных. И так пять раз». «Лампина довела Лебедева до трясучки», — вздохнула я. «Кому принадлежит квартира, в которой находится Федя?» «В подъезде интернета нет. Надеюсь, в жилом помещении сеть появится», — ответил майор. «Дверь, как в бомжатнике!» — хмыкнул Степан, когда мы остановились у входа в квартиру. «С глазком!» — добавил Филипп. «Сколько лет тут ремонта не было!» Я начала давить на звонок. Створка приоткрылась на длину цепочки. «Кто там?» — прошептал Фёдор. «У тебя есть глазок в двери, в него глянь!» — велел Степан. «Заходите!» — разрешил Лебедев. Как только мы очутились в прихожей, Фёдор живо захлопнул дверь. «Фёдор, глазок и цепочка — опасные вещи», — решил просветить Лебедева майоров. «Впервые легко ткнуть остро заточенным предметом, а ты в это время глазом в него смотришь. Подумай, что с тобой будет. Цепочка же на раз-два перекусывается простым инструментом». «Снимайте куртки», — отмахнулся Лебедев. «Красота!» — оценил интерьер Стёпа, когда мы очутились в комнате. «Бордель в Задрепинске рыдает от зависти», — добавил Майоров. «Зеркальный потолок, полумрак, пол покрыт шкурой невинно убиенного плюшевого волка. Телек на стене и кровать размером с три телеги. Где нам сесть?» «Может, на кухню пройдем?» — предложила я. «В спальне темно и ни кресел, ни дивана нет». «Мне больно на стуле сидеть», — заныл Лебедев. «Лучше лежать. Принесите табуретки или на постели устраивайтесь». «Слишком эротично», — усмехнулся Степан и ушёл. «Групповуха — не моё хобби», — ухмыльнулся Филипп и тоже покинул спальню. «Через пять минут мы сидели на табуретках, которые принесли мужчины. Говоришь, нет перелома?» — начал разговор Степан. «Ага», — кивнул Федя. «Идиот в больнице не разобрался. У них есть только рентген, аппарату лет, как Емельяну Пугачёву. Снимок бабка смотрела, а она старше Кремля». «Вроде Лена тебя повезла в хорошую клинику», напомнила я. «Я удрал», — коротко сообщил Лебедев. «Чья квартира-то?» — не умолкала я. Фёдор отвёл глаза в сторону. «Ну?» «Жилплощадь принадлежала Светлане Вересовой», — ответил вместо него майоров. «Она её подарила Лебедеву вскоре после своей смерти». «То-то мне адрес знакомым показался. Старею». Память подводить стала. Видел же ранее, какая квартира на Фёдора зарегистрирована. «Федя, как тебе удалось упросить покойную сделать подарок?» усмехнулся Степан. «Ну, я попросил знакомого нотариуса помочь. Это не преступление», простонал Лебедев. «Всё равно у б о г а е жильё никому не нужно. Ни государству же его отдавать. Я заслужил квадратные метры». И Фёдор завёл рассказ. Лебедев всегда нравился женщинам определенного сорта. Не юным, обеспеченным, вполне успешным или удачно вышедшим замуж, но обделенных вниманием супруга. Отношения с такими Федя завязывала мгновенно, и, что очень ценно, умел прекратить роман так, что никто на него не обижался. Все его неприятности начались после страстной любви с Серафимой Лампиной. С кондитершей Лебедева познакомила Оля Нефедова. Она вместе с Фимой делала торты, из которых выскакивала кукла. Портрет именинника. С Олей у Лебедева когда-то был роман, правда, короткий. Они тихомирно перестали спать вместе, но остались приятелями. Нефёдова, как женщина, не нравилась Лебедеву, но она была отличной подругой, своей в доску. Федя знал о её романе с Леоновым, о том, как Ольга любила Никиту, как ждала, что тот бросит Светлану, но вышло иначе. Брошенной оказалась Нефёдова. Она впала в депрессию, чтобы немного приободрить приятельницу Федька, снова уложил её к себе в койку. Но Оле секс не помог, о чём она прямо сказала Лебедеву. Пара во второй раз оборвала роман, а их дружеские отношения стали ещё крепче. р е в н е в а я Серафима ничего не знала о зигзаге любовника, а Нефёдова, в свою очередь, решила помочь лучшему другу и порекомендовала его в качестве пресс-секретаря Светлане в е р и с о в о й своей клиентке. Лебедев вдохновенно исполнял роль Раджи, а после тусовок ехал с хозяйкой в квартиру, к о т о р а я Светочка владела ещё до замужества. По её словам, Никита понятия не имел о существовании этого жилья. Света, похоже, не впервые использовала однушку для встреч с любовниками. Интерьер квартиры сразу сообщал о её предназначении. Некоторое время Феде удавалось работать на два фронта, немало способствовал этому бизнес Лампиной. Та летала по всей стране со своими тортами. Нефёдова делала куклу и отдавала её Симе. Кондитерша оставалась в неведении, какие отношения одно время связывали Ольгу и её любовника. Став раджой, Федя живо сообразил, Светлана не любит мужа, а тот занят исключительно бизнесом. Потом Лебедев узнал о наличии в семье больного ребёнка. Вересова выболтала ему всю правду о своём замужестве, жаловалась на свекровь, которая ей житья не даёт, злилась. Мамаша наезжает на меня постоянно, твердит, у тебя кровь гонилая, у нас Леоновых убогих в роду не было. Федя помнит, как один раз Светлана встретила его в тайном гнездышке вся в слезах, бросилась ему на шею с криком. «Прикинь, жаба узнала, что я подкидыш, меня удочерили!» «Да ну!» – удивился Лебедев. «А ты сама что, не в курсе?» «Маманька, когда выгоняла меня из дома, выложила правду мне в лицо», – схлипнула Света. Я сначала заплакала, а потом обрадовалась. Хорошо, что мать не родная. Но свекрови я ничего не говорила. Откуда? Она всё узнала, а? Кто-то е л е н е н а стучал, предположил Фёдор. У Вересовой неожиданно высохли слёзы. Ну всё, долго я терпела старухины закидоны. На ему правильных людей. Пусть накопают компромат на свекроху. Станет на меня в очередной раз баллон катить, а я ведро с дерьмом ей в морду. И у неё это получилось. Такое на свет выплыло. Как люди Вересовой и Елизавета Петровна добрались до закрытых документов об у д у ч е р е н и и Изумилась я. Майора в кашляну. У меня есть только одно объяснение. Сотрудникам архивов платят копейки. Несколько лет назад на рынке появилось агентство «Секрета нет». Его создали три человека. Двух я знаю. Оба работали в архивах много лет. Третий просто богат ы й буратино. Официальное агентство занимается составлением родословных. Но до меня доползали слухи, что контора может раздобыть любые, подчеркну, любые документы. Прайс они, естественно, не афишируют, но, скорее всего, за большие деньги добудут вам печень дьявола. А у Светланы и Елизаветы пухлые кошельки. Невестка искала компромат на свекровь, а свекровь искала компромат на невестку. А вздохнула я. — И у них получилось, — резюмировал Филипп. — Что тебе рассказала Вересова? спросил у Лебедева Степан.